Хулио Картасар из книги «Жизнь хронопов и фамов. Хранение воспоминаний». Чтобы сохранить свои воспоминания, фамы обычно бальзамируют их. Уложив воспоминанию волосы и характерные признаки, они пеленают его с ног до головы в черное покрывало и прислоняют к стене в гостиной с этикеткой, на которой значится «Прогулка в Кельмес» или «Фрэнк Сенатора». У хронопов не так. Эти рассеянные мягкие существа позволяют воспоминаниям носиться с веселыми криками по всему дому, и идти бегают между ними, а когда одно из них запутается в ногах, его нежно гладят, приговаривая «смотри, не ушибись» или «осторожней на лестнице». Поэтому в доме у фамов порядок и тишина, в то время как у хронопов все вверх дном и постоянно хлопают двери». Соседи вечно жалуются на хронопов, а фамы, сочувственно кивая, спешат домой, чтобы посмотреть, все ли этикетки на месте. Евгеника. Надо отметить, что хронопа уклоняется от деторождения. Ибо первое, что делает, появившись на свет новорожденный хронопчик, он грязно оскорбляет отца, подсознательно видя в нем средоточие всех несчастий, которые однажды станут и его несчастьями. Именно поэтому хронопа приглашает к своим женам фамов, которые завсегда готовы, будучи существами крайне похотливыми. Помимо всего прочего, фамы полагают, что таким манерам они сведут на нет моральное превосходство хронопов, но глубоко ошибаются, так как хронопы воспитывают детей на свой лад и в течение каких-нибудь двух-трех недель лишают их всякого фамоподобия. Хулио Картасар из книги «Некто Лукас. Маленький рай». Радость может принимать самые разные формы, и поэтому не должно удивлять, что жители страны, управляемые генералом Арангу, считают себя счастливыми с того самого дня, когда их кровь наполняется золотыми рыбками. На самом деле рыбки не золотые, а лишь позолоченные, но стоит увидеть их ослепительные трепыхания, как тут же хочется обладать ими. Правительство знало, что делало, когда после поимки первых экземпляров одним естествоиспытателем безотлагательно стало их разводить в благоприятных условиях. Известная под научным названием Z8 золотая рыбка настолько мала, что если можно было бы вообразить курицу в мушиных размеров, то рыбки на размер был бы с эту курицу. Поэтому не представляет особого труда внедрить их в систему кровообращения граждан при достижении 18-летия, как этот возраст, так и сама процедура обусловлены законом. И вот, каждый юноша и каждая девушка страны ждут не дождутся дня, когда им будут дозволено посетить один из центров впускания, и они посещают его в обстановке семейного энтузиазма, присущего от веку большим событиям. Посредством трубки одна из вен на руке сообщается с прозрачной банкой, наполненной физиологическим раствором, куда в надлежащий момент впускают 20 золотых рыбок. Семья и виновник торжества могут длительное время любоваться мельтешением и маневрами золотых рыбок в стеклянной банке, пока они, втянутые одна за другой в трубку, обмякнув и несколько удивленно, не исчезнут, подобно золотым пузырькам в Вене.